Голова вторая. В кое грядет первое задание с искоря, и появляется слишком много пауков. По платью так и же примечается, что в ком есть благочинство или не искусство. Легкомысленная бы одежда, которая, бывает делот, тщеславна и выше меры состояния своего, показывает легкомысленный нрав. Ибо для чего имеет девица, которая токма ради чести одежду носит для излишнего одеяния, В убыток и в долги впасть. Всего честная девица никогда не делает. Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению. Ильдар Мамаев самым покаянным видом сидел в кабинете Крестовского. Ванечка отдыхал, заняв широкую лавку в не Неклюд подремывал там же, неподалеку, Разлучать его с чердеем, пока не развеется колдовство, было опасно для его женик людского здоровья. А Эльдар, бодрый, как летний жаворонок, уже успевший с утра провернуть несколько важных и неотложных дел, отдувался перед начальством за всю честную компанию «Стрельба, Эльдар!» — Крестовский раздраженно бросил на стол шероховатый лист гербовой бумаги. «А если гномы в негодовании соберутся жаловаться на нас в имперскую канцелярию?» У нас не хватило бы сил обезвредить юного бесника иным способом. Мы же не злодеев каких задерживать ехали, просто груз сопровождали. У вас не было амулетов, только обереги. На том же стекло везде, сквозь него особо не поколдуешь. Представь, стеклянная перегородка за ней не клют. Если бы я открыл дверь, до нападения у меня были бы доли секунды. Я решил держать щит, дав тем самым Зорину уйти с поясом, а потом... — А потом ты бы меня по кусочкам собирал, потому что Бесник в своей медвежьей ипостаси от меня одни лоскутки бы оставил. Но тут у нас дивная барышня Гейлер старалась. — Представь, расстояние, ну, аршина четыре, не боль, я бы не рискнул, а она три выстрела, и все в копеечку. — Бесник на пол, она в обморок. — Я, уволь меня от подробностей, — поморщился Крестовский. Зная твое сверхчеловеческое женолюбие, ты кинулся благодарить отважную Амазонку самым приятным для себя образом. Ильдар склонил голову, бросив на собеседника хитрый взгляд из-под Ты говоришь, гнумы угрожают? — Да нет, — Крестовский отвечал уже без раздражения. — На удивление покладисты нынче наши гнумы. Даже предлагают нам какие-то билеты по новому чудесному сказочному маршруту в полцены. — Это их геля напугала, — решил Мамаев. Огонь, барышня! Я такого цирка с конями и не видел раньше. Представь! Погоди, это не к спеху. У нас на сегодня более важные дела есть. Крестовский полез в ящик стола. Две недели назад труп обнаружили по нашему ведомству. На столешнице легло мутноватое фото. Эльдар присвистнул. Чем его так? Не его, а ее. Эта женщина явно работал мощный чародей. Причем, насколько мощный? Настолько рядом с карточкой лег разлинованный лист бумаги. «Зорина, можешь вычеркивать, он две недели назад у Неклюдов был». «Ты тоже?» — синие глаза Крестовского пытливо смотрели на собеседник «Ах, все равно узнаешь», — с улыбкой вздохнул Мамаев. «Меня там как раз не было. Пока наш Иван Иванович принимал непосредственное участие в Неклюдском празднике и ожидал, когда барон нам пояс свой драгоценный передаст, я был в другом месте» семён ты же знаешь, я не пью хмельного. Мне все эти трапезы местные, утомительны Ну ладно, хорошо. Свидание у меня было. Я на пару дней ван и оставил. Крестовский молчал. Эльдар поднял на него веселые глаза, затем посерьезнел. В чем дело? Эта женщина зарегистрировалась под именем вдовы Жихаревой. И? Ее опознали только вчера. Купец, у которого она была на содержании последние полтора года, в участок приходил. Говорит, поссорились они. Он к ней три недели носа не казал. Поэтому и спохватился поздно. Не томи. Анна Штольц, бывшая прима столичного театра. Имя тебе о чем-то говорит? Анечка, Ильдар побледнел. Семен, я тебе честью клянусь. Не виделся с госпожей Штольц уже с полгода как. С кем у тебя было свидание? И этого не скажу. Даже тебе, даже по дружбе. Ты понимаешь, что петухов с нас просто так не слезет? Ты понимаешь, что алиби ты ему должен будешь предоставить в самое ближайшее время? Это же не просто кто-то кого-то амулетом попользовал. Это мощный, очень мощный колдун. Мы все под подозрением. Я у секретаря отчеты возьму, — сменил Ильдар тему. Кстати, о петухове. Ты говорил, господин оберполицмейстер нам какого-то новичка сосватал? но ну, помнишь, еще до моего отъезда к Неклюдам депеша была? Крестовский опять полез в ящик стола. «Да уж, Андрей Всеволодович нас не оставляет заботами своими. Он его на Митькино место определил. Чиновник восьмого ранга Е. Попович». Юное провинциальное дарование, студент-заочник и бравый. Тут в дверь кабинета просунулась голова секретарши Крестовского, Ляли. и Ее тонкий голосок возвестил. «Семен Аристархович, тут к вам Попович». «Пусть войдет», — скомандовал Семен. Голова Ляли в мелких каштановых кудельках исчезла, Дверь распахнулась шире, и на пороге воздвиглась Евангелина романовна «Юное дарование» и далее по списку. Эльдар мысленно похвалил себя за то, что ни свет ни заря озаботился поисками мундира для своей суфражистки. Чёрный цвет девчонки шёл невероятно. Шляпка залихвастки, сдвинутая на бок, придавала задорный вид. Мундир затянул талию, подчеркнул бёдра и грудь. «Надо же!» Ильдар не ожидал, что его новая знакомец обладает столь выдающимся экстерьером. Букашечка, нет, скорее кошка, с зеленющими глазами и круглой мордашкой, даже губы, пухлая нижняя и более тонкая верхняя, похожи на кошачьи. То-то Сёмк с ней намучается суфражисточкой. И как же занятно будет за их баталиями наблюдать. «Попович!» — в голосе Крестовского скользнула тень удивления чиновник восьмого ранга евангелина попович для прохождения службы прибыла отрапортовала геля сверкнув стеклышками очков эльдар мысленно пообещал себе что эту чудовищную конструкцию изничтожит при первой же возможности ева на гелина с запинкой повторил крестовский так точно барышня попович приблизилась к письменному столу Обогнуло кресло, в котором сидел Ильдар. Галантный чердей приподнялся, как и положено при приближении дамы, за что был награжден несмелой улыбкой и тихим шепотком. «Спасибо!» «Извольте!» Геля развязала ленточку, которой были скреплены документы. «Результаты чиновничьего экзамена. Рекомендательные письма. Метрика». Сделав шаг назад, девушка вытянулась во фрунт и замерла, ожидая приказаний начальства. Крестовский вяло поворошил бумаги на столе, потом поднял на Евангелину злые глаза. — Позвольте узнать, любезнейшая Евангелина Романовна, когда вы в присутствии заходили? — Вы вывеску у входа видели? — Так точно. — И вы заметили на ней что-то необычное? — Ничего, — четко ответила Геля. Крестовский перевел взгляд на Эльдара и покачал головой. Мамаев понял, что никаких баталий дальше не предвидится. В его суфражисточке не было магии от слова «совсем» ноль ничто. К чародейскому приказу ее Семен не подпустит. Серпень. Месяц обычно жаркий. Ну, то есть в наших широтах. К коим Мокошград никакого отношения не имеет. Здесь, кажется, вовек не прекращается моросящая дождь, а небо свинцовое и низкое, как будто льнет к водам широкой реки Мокош, от которой получил свое имя Мокошград. Хотя Гришка, например, говорит, что жару мы еще застанем. «Да такую, что не продохнуть, ибо все народные примету на ту приближающуюся жару указывают». Я кивала согласно, думая про себя, что зонт все же надо будет прикупить. Мы свернулись с Мясоедской улицы, прошли переулком и оказались на набережной. Здесь навали экипажи, спешили по своим важным делам важные люди, то и дело попадались облаченные в мундиры чиновники разных ведомств. Я влилась в толпу как родная расправила плечи хотя от морсе хотелось съежиться и спрятать лицо очки от влаги запотели и я поминутно протирала стеклышки носовым платком пришли барышня сообщил гришка останавливаясь перед большим кирпичным домом строение было двухэтажным и ко входу вела мраморная лестница стрельчатые окна стилизованные под стрину башенки хотя может и не стилизованные может действительно дом старинный из богатой истории я внимательно прочла вывеску «Чародейский приказ Макошграда» и удивлённо возрелась на провожатого. «Мне в разбойный приказ надо, а это чародейский. Вы, барышни, сказывали вам в кресты, а это они и есть, потому что разбойное присутствие дальше по набережной, кварталах в пяти». Я помялась, решая, что делать. Гришка, видно уже отчаявшись получить от меня вожделенную музду и побежать по своим делам, махнул рукой. «Пождите, я сейчас кого-нибудь поспрошаю Мальчишка повертел головой в разные стороны, скользнул взглядом мимо пары чиновников в чёрных мундирах и быстро пошёл к углу. Там, на деревянном кривом табурете, сидел нищий, одноногий калика в невообразимом тряпье. Гришка что-то быстро спросил, зломив картуз на затылок, сплюнул на землю и мелко закивал головой. Нищий ответил. Гришка опять плюнул. Через две минуты посыльный мой вернулся с отчётом. «Дело такое». Года три, как к разбойному приказу, новый приказ прикрепили. Этот самый, Чародейский. Главного зовут Семен Аристархович, фамилия Крестовский. Тот дядька думает, что поэтому и дом Кресты прозывается Чин, Гришка пожевал губами, вспоминая, статский советник. Ходят слухи, что до полицейской службы этот самый Крестовский воинским чердеем был. Я достала кошелька денежку. Чего уж жадничать, малец заслужил. Значит, чердеец из Кореи. Значит, поэтому мне господин Мамаев говорил, что еще увидимся. Я отпустила грешку и уверенно взошла по ступеням. Документы у меня были при себе за обшлагом сюртука, свернутые в плотную трубочку. Прежде чем открыть дверь, я их достала и понесла в руке. Ладони были ледяные, и если бы не тонкая ткань перчаток, я бы точно увидела на них мелкие противные цыпки. Дверь, несмотря на всю ее массивность, поддалась легко, и я вошла, оказавшись сразу в приемной. За конторкой сидел полицейский чин мелкого звания. Я подробно обсказала ему, кто я и за какой надобностью. «Вам на второй этаж!» Служака не добавил никакого обращения. барышни он назвать меня не мог. Я в чиновничьем мундире. А отделаться обычно, ваше благородие, не мог тоже. Я все-таки барышня». Это сколько же предстоит нам, суфражисткам, в этом обществе изменить, сколько сил приложить, чтобы и обращение к нам человеческое изобрели и ввели их в обиход повсеместно. На втором этаже обнаружилась еще одна приемная, поменьше первой. Там было два письменных стола, массивные дубовые коробки, крытые зеленым сукном. Левый выглядел захламленным и явно покинутым, а за правым сидела барышня, Ее аккуратные пальчики с короткими ногостками споры бегали по клавишам стационарного самописца. Барышня относилась к тому типу повзрослевших девочек, которые свой возраст принимать не желают. Ее каштановые волосы были завиты мелкой куделькой и от любого движения потряхивались и шевелились, как паучьи лапки. Розовое платье украшало воротничок из кружев и манжетики. Я поздоровалась. — За какой надобностью? — спросила барышня. Голос ее был негромок, но пронзителен. Одновременно с вопросом она выбралась из-за стола и стала перед дверью, на которой золотилась табличка «Начальник чародейского приказа», видимо, намереваясь защищать от меня начальство собственным телом. Честно говоря, таким телом защищать что-либо от кого-либо было проблематично. Дева была худа до чрезвычайности, и даже кружевной ее наряд этого факта скрыть не мог. Я спокойно объяснила надобность и приветливо улыбнулась. То, что в приказе работают женщины, вселяло в меня уверенность. «Вам назначено?» Я кивнула и потрясла в воздухе трубочкой документов. «Ждите». Она обернулась, взмахнув кудельками волос, прислонилась к двери, приложив к ней ухо, послушала, затем осторожно приоткрыла створку и засунула голову в кабинет. «Меня все эти маневры немало позабавили». Ну что там у нее, лев африканский в начальниках, к чему такая осторожность? Я улыбнулась и с этой же улыбкой вошла в кабинет, когда мне было позволено войти. Лев африканский! Сердце ухнуло в пятки, вернулось в грудь и часто-часто заколотилось о грудную клетку. Мужчина, восседающий за огромным письменным столом, действительно походил на льва, как повадками, так и внешностью. Он поднял голову от бумаг, будто царь, оглядывающий свой прайд. Его невероятные золотисто-рыжие волосы были похожи на львиную гриву, а синие глаза соперничали цветом с сапфирами, которые украшали аккуратные мочки ушей. И фарфорово белая, какая бывает только у рыжих кожа, без единой веснушки, чего у рыжих вообще-то не бывает. Он сдвинул золотисто-коричневые брови. «Попович!» Голос приятный, довольно низкий баритон с хрипотцой. У меня неожиданно отказали ноги и руки. Я с ужасом поняла, что вот-вот брякнуть в позорный обморок. Спокойно, Геля. Дыши. Помни, что тебя могут интересовать только мужчины неказистые. Вот ими и интересуйся. Но только в том случае, если эти уродцы примут и разделят твои суфражистские взгляды. Иначе никак. Я представила плотную толпу уродцев. Мои взгляды разделяющих и мысленно хмыкнуло. Меня слегка отпустило. «Чиновник восьмого ранга Евангелина Попович для прохождения службы прибыла!» Голос дрогнул на восьмом ранге, поэтому рапорт получился с интонацией слегка вопросительный. «Евангелина?» — переспросил лев, забавно таращась. «Нет, кракозебрина!» — захотелось мне ответить, но вместо этого я уверенно отчеканила. «Так точно!» — и пошла к столу. Только сейчас я заметил, что Крестовский был не один. В кресле напротив хозяина кабинета сидел мой благодетель Мамаев, выражающий своим скуластым лицом приветливость и дружелюбие. Я прошептала чердею слова благодарности и выложила на стол свои документы. «Извольте результаты чиновничьего экзамена, рекомендательные письма, метрика». Я распрямилась, сделала полтора быстрых шага назад и замерла. Когда нас на курсах в Ольске строевой премудрости обучали, я всегда путалась, с какой ноги назад ступать. Но сейчас, судя по тому, что в ногах не запуталась, да на коврение растянулась, все исполнило правильно. Лев смотрел на мои бумаги с нескрываемым отвращением, даже нижнюю губу закусил, с этим самым отвращением не совладав. — Позвольте узнать, любезнейшая Евангелина романовна вы, когда в присутствии заходили в вывеску у входа, видели? Я припомнила дубовую доуску входа золоченой буковки, стилизованные под старинную вязь, ответила. — Так точно. — И вы заметили на ней что-то необычное? — Ничего. Я чуяла в вопросе подвох, но ответить иначе не могла. Скорее всего, на вывеске еще какие-нибудь чародейские знаки понамалеваны были, коих я рассмотреть не в силах. А скажу, видела, меня спросит что? А тут уж никакой удачи угадать не хватит. Лев облегченно вздохнул, посмотрел на Мамаева, покачал головой. Сережки-камешки нестерпимо блеснули в лучах неожиданно выглянувшего из-за туч макошградского солнца. «Берите свои документы, барышня Попович», — велел хозяин кабинета, — «и извольте обождать в приемной. Мой секретарь сейчас составит письмо господину оберполицмейстеру, с коим вы немедленно отправитесь в разбойный приказ. А там уж его высокопревосходительство подберет вам должность в соответствии с вашими возможностями». Мне захотелось заплакать. — Спокойно, Гелия. Все же на самом деле к лучшему. Ты же к чердеям вовсе и не хотела попадать. — Почему? — голос предательски дрогнул. И чтобы скрыть эту дрожь, я подняла голову и прямо взглянула в сапфировые львиные очи. — Вы не чердей. В нашем приказе все, даже уборщики, обладают хоть каким-то магическим даром. Вы просто не сможете здесь работать. Мне хотелось спорить. — орать до хрипоты, доказывая своё право, но слов не находилось. Обычно я на слова-то бойка, но сейчас как будто ветром из головы всё повыдуло. Наверное, на меня так действовало присутствие этого ирода рыжего. «Извольте подождать...» Я схватила со стола свои бумаги и быстро вышла в приёмную. Не потому что сдалась, а потому что мне нужно было пару минуточек спокойствия, мысли в порядок привести. Краешком глаза я заметила, что Мамаев мне пытается подавать какие-то знаки, но даже не обернулась. В этих делах мне протекция без надобности. Или сама всего добьюсь, или в разбойный приказ отправлюсь, уже там им что-то доказывать. Я мстительно хлопнула дверью и присела на краешек захламленного стола. баршня секретарь подняла на меня глаза. Она уже не печатала, развлекалась, рисуя на своих ноготках цветочки и звездочки. Просто взглядом, между прочим, рисуя. — Кругом одни чердеи. — Свирепствует! Тон у девушки был вполне дружелюбным. Я, пожала плечами говорить не могла. Знала, что, открыв рот, просто позорно разревусь. Барышня на моё молчание не обиделась. Достала из ящика стола стёклышко в медной проволочке и стала сквозь него рассматривать что-то на корешках папок, плот настоящих в пристенных шкафах. — Это что? — тихонько спросила я. — Это? — девушка обернулась. — Ну, у нас... Приказ же чародейский. На всей документации дополнительные магические руны нанесены для удобства». «Значит, барышня этих рун не видит, если ей этот монокль понадобился». Тут ожил серебряный колокольчик, стоящий на подставке подле самописца. Барышня бросила свой монокль на стол, схватила планшетик с болтающимся на нем стилом и ёркнула в кабинет. «Письмо там сейчас про меня составлять будут. Рыжий Ирод диктовать, а она за ним записывать». Я, воровота зирая, схватила монокль, взамен оставив свои документы, чтобы никто меня в воровстве не заподозрил, и быстро побежала по лестнице на первый этаж. Дежурный у входа меня ни о чем не спросил. Я выскочила на улицу, подошла к вывеске и, выдохнув, или пан, или пропал, посмотрела на нее сквозь чердейское стеклышко. Перфектно. Смысла значков я не понимала вовсе, но сейчас мне это было без надобности. Я просто смотрела, запоминая каждый крестик, каждую загогулину. А память у меня хорошая. Зажмурилась, представляя все эти закорючки, потом еще раз посмотрела, проверяя, правильно ли запомнила, и быстро побежала обратно к кабинету Крестовского. Секретаря в приемной не было. Видимо, письмо они в кабинете сочиняли объемное да обстоятельные Поэтому я просто толкнула дверь и вошла. Мамаев сидел в том же кресле, где я его оставила, и скучал. Барышня-секретарь почтительно стояла подаль, держа перед собой планшетик, а рыжий Ир отвещал. Он запнулся, конечно, на середине фразы, когда я влетела в кабинет, и спора, чтобы ничего не забыть, почти легла животом на его письменный стол. Выдернула из-под пресс-папье листок чистой бумаги и, схватив лежащее тут же перо, принялась рисовать. «Одна, две, три, восемьдесят семь закорючек». Я разогнулась, помахала листком в воздухе, чтобы чернила просохли, и положила свое творение предсапфировой очи начальства. «Вот что у вас на вывеске необычного было». Дышалась с трудом и от волнения, и от физических усилий. Потому, поискав взглядом, я придвинула к себе графин с хрустальным плоским бокалом, налила из первого во второй воды и одним глотком отправила ее в себя. Я разглядела руны с помощью вот этого чердейского приспособления. Стеклышко легло на затянутую сукном столешницу. — И что ведь этот балаган должен мне доказать? — после паузы спросил Крестовский. Я выдохнула. «Спокойно, Геля. Вы знаете, что только около 20% населения Бериндийской империи обладают магическим даром?» «Предположим. Кажется, Лев на меня не злился. Ему действительно было любопытно, к чему я веду. И знаете, что довольно большой период нашей истории эти 20% боролись за то, чтобы не немагическое большинство их не дискриминировало, чтобы прекратилась охота на ведьм, преследование чародеев?» — Это вас на малой родине учили начинать беседу риторическими вопросами? — риторически вопросил Крестовский. — Сейчас вы дискриминируете меня! — я кротко вздохнула. Только что я вам доказала, что человек, не обладающий магическими талантами, может достичь успеха, используя только природную смекалку. Я была лучшей на курсе, и у меня есть данные через какое-то время стать высококлассным сыскарем. Не лишайте меня этой возможности. Дайте мне один шанс, и я докажу вам, что обладаю и необходимыми талантами, и умением, и упорством. Я смолкла. Больше слов у меня не было. Крестовский молчал. Мамаев страшно двигал лицом, видимо, желая что-то сказать, но опасаясь, что это что-то окажется не тем. Лев опять закусил губу, посмотрел на своего секретаря, сдвинул брови. «Ольга Петровна, будьте любезны проводить барышню Попович в приемную. И захватите с собой графин наши коллеги, надо бы еще остудиться, я вызову вас». «Секретарь Ольга Петровна, надо запомнить, потеснила меня к двери. Мамаев улыбался». «Возможно, этот раунд все-таки останется за мной?» Мы вышли. Я села за ужеставший родным захламленный стол и придвинула к себе графин. «Меня зовут Ляля». Ольга Петровна присела в Книксоне. «Геля». Я отпилась горлышко и приложила графин к виску. Моя эскапада далась мне непросто. «А ты смелая!» протянула Ляля слегка, как мне показалось осуждающей. «Я бы так не смогла». «Я бы тоже не смогла». «Жизнь заставила». Между прочим, я, когда в присутствии на службу устраивалась, могла только три магических знака на вывеске рассмотреть. Мне бы даже и в голову не пришло моноклем воспользоваться. Это же просто гениально! Теперь осталось, чтобы моей гениальности хватило для того, чтобы меня сюда на службу определили. В голове шумело. Но что он там нарешает, Ирт Рыжий? Но сколько можно думать, когда нас к нему на ковер позовут? На ковер нас не позвали. Дверь раскрылась неожиданно, как от толчка. Крестовский вышел из нее с видом короля на променаде. «Вы остаетесь служить в чародейском приказе, госпожа Попович», провозгласил он, «но с некоторыми оговорками. Первое. Я даю вам испытательный срок. Тот самый один шанс, которого вы у меня так экзальтированно требовали. Два месяца вы работаете у нас, я наблюдаю, и по факту вашей работы приму решение». Второе. «Бегать за преступниками с револьвером вам запрещается. У нас и без вас есть шуты гороховые для этих дел». «Третье. Рабочее место ваше будет здесь». Он обвел широким жестом захламленный письменный стол. «Наведите порядок и немедленно приступайте. Для начала будете помогать Ольге Петровне с документами. Надеюсь, на вашей родине вас научили скорописи и обращению с самописцем. засим сим все». «За жалованием обратитесь в приказное казначейство, вам там какие-то подъемные положены». И король в сопровождении свиты удалился. Сама свита, Эльдар Давидович Мамаев, всячески выражала удовольствие от монарших решений, не забыв, впрочем, подмигнуть мне и ляли, отчего я устало скривилась, а ляли зарделась, как маков цвет. «Перфектно!» «У тебя получилось!» Ляля захлопала в ладоши. «А у меня теперь есть подруга и наперстница?» «Не совсем». И отставила уже пустой графин. «Выгонит он меня после испытательного срока». «Почему?» «Поскольку ни самописцем, ни скорописью я не владею». «На моей родине предполагалось, что сыскарь как раз с револьвером за преступниками бегать обязан». «Пустое!» Ляля захихикала. «Невелика наука! Я тебя в два счета обучу!» Ольга Петровна оказалась вполне свойской барышней. То, как быстро она перешла со мной на «ты», с какой готовностью предложила помощь, немало меня к ней расположило. Была она затюканная обилием в приказе великих чердеев, бравых вояк и просто приятных глазу мужчин. А мужчин Ляля любила, но боялась. Не опасалась, как любая здравомыслящая особо женского пола, а именно боялась, как зверек, затаившийся в кустах при приближении охотника. При появлении на горизонте любого представителя сильного пола она менялась в лице, опускала очи долу и принималась сжиманиться, картавить, мило тянуть гласные и хлопать глазами, голубыми как небо над орюпинскими пустошами. Несмотря на все попытки сойти за прелесть какую дурочку, была она так сметлива, с пора к работе и аккуратно Она в три минуты отыскала нам ведро с водой, ветошку, метелку, А когда мы разгребли и размели все пыльные залежи, на кое мое новое рабочее место было богато, притащила откуда-то горшок с чахлыми гортензиями и установила его в углу стола. «Говорят, самописцы во время работы излучают какие-то флюиды магические», — пояснила она мне. «А зелень эти флюиды на себя принимает. Поэтому опытный самопечатник всегда должен подле себя цветы держать». Стационарного самописца мне по должности не полагалось. Хозяйствующий дядька, который пришел ко мне по начальственному повелению, сказал, что портативные писюки, да, он так и сказал, у него в кладовке имеются. Вот только принести мне один сей же час он никак не может, ибо дела его хозяйственные, важные да неотложные требуют его присутствия ежесекундно, и в эту секунду в том числе. Но ежели я выражу свое неодолимое желание сим рабочим инструментом немедленно обладать, он даст мне ключи от кладовки и объяснит, как до нее добраться». Я неодолимое желание выразила. Ляля же, вздохнув, сослалась на то, что свое рабочее место покинуть не может. Ко всему в ее обязанности входило дежурство у телефонного аппарата, который стоял на ее письменном столе и время от времени мелодично, как пластины ксилофона, взвякивал. «Ты не забоишься одна в кладовые спускаться?» Я пожала плечами. «Но это же не гнумские подземелья» хотя по чести говоря и в гномские подземелья я бы спустилась без всяких опасений, если бы возникла нужда. поэтому в кладовую я отправилась в одиночестве, зажав в руке огромный кованный наверное еще в прошлом веке ключ. Пройдя через приемную первого этажа я свернула направо в коридор и дойдя до третьей двери толкнула ее вниз от порога вели ступеньки каменные вытертые от времени. Я включила заблаговременно подвешенный на грудь фонарик и стала спускаться. Дядька говорил, спуститься в подвал, пройти мимо Арестанской, а там уже и кладовая. Подземный коридор изгибался, заворачивал, но заблудиться я не опасалась. К тому же на потолке то там, то здесь стали появляться светильники-светлячки, магические безделушки, часто используемые в погребах да подполах и у нас в Орюпинске. Я, будучи барышней бережливой до скуповатости, решила, что фонарь в целях экономии можно и выключить. Рычажок заедал, я остановилась, сняла с шеи веревочку, на которой висело на мне устройство. Зубами, что ли, попробовать? И, бросив взгляд вперед, ахнула. Из коридорной полутьмы на меня наступал неклюд на грани трансформации. С такими огромными зубищами, коими мой фонарь можно было не только выключить, но и проживать, и выплюнуть секунд за тридцать. Я заорала, бросила фонарь в оскаленную морду и провела боевой захват с перебросом через бедро. Бесник застонал, потирая ушибленный бок. Позади меня зааплодировали. Обернуться я боялась. не Неклюд в любой момент мог перейти в атаку. Я перехватила ключ, оставив головку в ладони, а шток, пропустив между средним и безыменным пальцами, и приподняла локоть. Готовясь в случае прямой атаки нанести серию колющих ударов. Бесник пробормотал что-то на своем языке. «Он говорит, любезная Евангелина романовна Крестовский осторожно взял меня под локоток и попытался отобрать ключ. «Что когда вы повергнете его в третий раз по законам его народа, вам обоим придется вступить в супружеский союз. Поэтому, если не желаете закончить свою головокружительную сыскарскую карьеру в Неклюдском таборе...» Он поглаживал мои скрюченные на штуке пальцы, желая их разомкнуть. А у меня сердце заходилось в какой-то сладкой истоме. «Гелька, не дури! Не давай телу возобладать над разумом! На это они нас, женщины, ловят, на речи медовые, на прикосновения жаркие. Ты же о таком не раз и не два слышала. Отольется оно потом слезами стократно Не твой это путь, геля ох, не твой!» Я дернула локтем, вырываясь, но взгляда от люда не отвела. «Он на грани трансформации!» «Так темно тут, Чавэ!» Бесник сидел на полу, разведя руки. «Я без солнечного света вторую постать плохо контролирую. Сейчас на свет божий выйду, опять красавец буду!» Я заметила, что не Никлют приоделся и теперь не в пледы вагонные закутан был, а щеголял в приличном костюме из-под расстегнутого на груди сюртука виднелась белая сорочка, расшитый серебряной канителью жилет и даже галстук, пока не повязанный, а просто висящий на шее был благопристойной неяркой расцветки. За то время, что мы не виделись, Бесник еще немного зарос, и теперь его подбородок украшала аккуратная черная испаньолка. не Люд тряхнул кудрями. — Ну что, Чавы, успокоилась? Я вставать буду. Оружие свое грозное опусти. Я безвольно опустила руки. Спиной я ощущала присутствие Крестовского. Сквозь все слои ткани, нас разделяющие, я чувствовала жар его тела, И меня это очень нервировало. Шагнув вперед, я присела в Никсоне. «Простите, господин Бесник, я неправильно расценил ваше появление. Надеюсь, больше подобного не повторится». Никлюд хмыкнул, посмотрел мне за спину и подмигнул. «С такими служаками, Семен Аристархович, вам сам черт не страшен». Христовский не ответил. Позади меня раздались еще голоса, и я, наконец, повернулась раскрасневшимся лицом к непосредственному начальству» нам по коридору приближались Зорин с Мамаевым. Причем, поскольку первый был в виде слегка растрепанным, я поняла, что он еще не успел сменить дорожную одежду. «Гелия, суфражисточка наша, опять в баталиях!» «Рад! Рад безмерно!» Иван Иванович от избытка радости даже приложился к моей руке, чем вызвал мое недовольство, кое я, впрочем, никак не выказала. «Я сыскарь, коллега!» «Нечего тут со мной куртуазности устраивать!» «А мы Бесняка отпускаем, тем временем, Басил Иван Иванович, по взаимной договоренности сторон. Волшебство мое уже развеялось, так что пойдет наш Неклюд на все четыре стороны. А ты...» Он быстро взглянул на Крестовского и сменил обращение. «А вы, барышня Попович, здесь за какой надобностью?» Я объяснила. Зорин немедленно предложил свою помощь, и мы, кивнув коллегам, отправились в кладовые. Крестовский с Эльдаром пошли в другую сторону сопровождать Бесняка. Издали до меня донесся возбужденный говорок Мамаева. Она его через бедро перебросила или мне показалось? Он же чуть не в полтора раза ее в росте превосходит. Я могла бы ответить, что в этом деле главное не рост, а правильная точка приложения силы, но меня никто не спрашивал. Зорин щебетал что-то отвлеченное, сызново перейдя на «ты». Рассказывал, что они с Эльдаром поспорили. Оставит меня Крестовский в приказе или нет? А ты на что ставил? «Я думала, он тебя отошлет», — хмыкнул Зорин. «Просто у нашего Семушки отношение к женщинам не самое доверительное. Но это потому, что таких, как ты, он в жизни своей доселе не встречал». Похвала была мне приятна. Семушка. Рыжий Ирод он, а не Семушка. Мог же просто приказать мне ключ отдать, а не по пальцам выглаживать. Точно Ирод. Самописец в хозяйстве дядьки оказался только один. Увесистый, размером со старинный фолиант. К счастью, в комплект к нему полагался холщовый чехол с наплечным ремнем. Я примерила обновку, отрегулировала длину ремня и осталась довольна. Зорин самописец мне нести не позволил. Пробормотал что-то о том, что идеи суфражизма он со вчерашнего дня всецело разделяет и поддерживает. Даже готов встать во главе движения, а тяжести мне таскать все одно не даст. И понес мое приобретение подмышкой. Ляля встретила нас радостно, зашлась хихиканьем при виде Зорина, прокартавила, что начальство приходило и опять ушло, что до конца рабочего дня мы будем предоставлены сами себе. И время это Ляля планирует посвятить обучению меня самописным премудростям. Зорин раскланялся, перейдя на «вы», из чего я заключила, что на службе этикет и субординацию должно блюсти, и удалился домой досыпать недоспанные люди Самописец оказался аппаратом несложным, но напичканным магией под завязку. «Мы вводим данные буковками», — с учительскими интонациями поясняла Ляля. «Затем они помещаются в информационный кристалл, из которого могут быть извлечены непосредственно на бумагу, либо храниться в кристаллах, покуда в них не возникнет необходимость. Больше половины документооборота у нас так и происходит. Вот смотри, она достала одну из толстых папок». Развязала тесемки и развернула картонку на столешнице. Внутри обнаружилось с десяток углублений. В некоторых из них лежали черные шершавые пластины. «Это информационные кристаллы. Обычно ты их не видишь, потому что они внутри самописца. Но если пришла пора заменить...» Ольга Петровна ловко отщелкнула какую-то скобу сбоку аппарата, показала углубление, потом велела мне повторить ее действия Дело спорилось. Ученицей я была благодарной. Поскольку понимала, что другой возможности обучиться мне может и не представиться. Потом мы довольно долго посвящали меня в таинство расстановки пальцев на клавиатуре и в тонкости подбора нажатия. «Да не колоти ты так!» — стонала Ляля. «Не на клавикордах играешь. Легонечко надо». Щелчок, который от соприкосновения с клавишей происходит, он не от пальца должен исходить, а от самой клавиши. Тут главная уверенность. Самописец чует твое состояние, и коли расслабишься... «Ошибок тебе наделает, будь здоров!» Наконец, когда мои пальцы уже почти не шевелились от усталости, а новые знания перестали помещаться в голове, Ляля -ля решила, что на сегодня хватит. Я поднялась со своего места, потянулась, сняла очки и прижала глазам ладони. За окном темнело. Присутствие днем полной жизни, разговоры щелканье клавиш самописцев сейчас звенело тишиной. Припозднились мы в мой первый рабочий день. «Да у тебя здесь простые стеклышки!» Коллега, успевшая нацепить маячки на свой востренький носик, любовалась своим отражением в зеркальце. Зеркальце было забавное, будто детское. Посеребренную пластинку охватывал хоровод латунных паучков. «Я их для солидности ношу», — пояснила я. «А ты у младшей сестры вещицу отобрала?» «Это?» — Ляля усмехнулась. «Это, моя дорогая провинциальная подруга, наимоднейшая забава среди молодежи Макошграда. Называется «Сети любви». игра Ну, пусть будет игра. Погоди, я покажу». Ляля потянулась к телефонному аппарату, крутанула ручку раз, другой, затем сняла трубку и четко проговорила. «Суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный», и, смеясь, повесила трубку обратно на аппарат. И дальше что? «Смотри!» Она протянула мне зеркальце. На его поверхности проявилась какая-то надпись. «Да почему это какая-то? Я вполне могла ее прочесть». «Швейный переулок у кафе Шантана два часа до полуночи». Буковки опять расплылись пропали. «И что это значит?» «А то, что ежели я в указанное время, в указанное место отправлюсь, там встречу свою судьбу». «Ты уже пробовала? Оно всегда по ночам свидания назначает. Как оно действует? Как действует, не знаю». Обстоятельно отвечала Ляля. «Только мне кажется, что это какое-то простенькое колдовство, на телефонной магии повязанное». «Свидание оно назначает в разное время, как повезет, и я им еще не пользовалась, потому что только сегодня эту вещицу в лавке купила». «Давай посмотрим», — хулигански предложила я. «Не то чтобы меня свидания интересовали, просто первый день требовал какого-то шикарного завершения. А то что, да бреду в свою комнатенку, чая похлебаю и почивать?» «Сейчас?» — я постучала пальцем по приколотым на груди часиком. «Уже девять. За два часа до полуночи, это ровно через час». «Это же совсем не поздно еще будет. Или тебя родители дома заругают?» «Да какие родители?» — Ляля усмехнулась на этот раз грустно. «Сирота я. У дядюшки в как живу. Все никак не соберусь отдельные апартаменты подыскать. А двадцать пять годков мне еще весной исполнилось. Сама себе хозяйкой стала». «Двадцать пять. Это был важный возраст для любой незамужней женщины. В двадцать пять ты уже могла ходить по улицам без сопровождения, не попирая приличий». Жить отдельно от родителей. И хотя считалась старой девой, обретенная свобода сие обидное звание искупала. Вот подыщу себе жилье, смогу хоть в полночь с тобой бродить, хоть за полночь. А пока дядюшка строк военного воспитания. Если до десяти вечера домой не явлюсь... выпорет ахнула я, всплеснув руками. «Я не знаю, еще ни разу не опаздывала». Ляля накинула на плечи отороченную кружавчиками пелеринку, надела шляпку, тоже до крайности кружевную. Уж не дядюшка ли ей велит так одеваться? И мы вместе спустились на первый этаж. За конторкой сидел вахтенный. Двери всех выходящих в приемную кабинетов были заперты. Царила сонная нерабочая полутьма. яля показала мне, как расписываться в книге приходов и уходов, обозначая точное время. «Дядюшка за мной коляску прислал. Если хочешь, я тебя подвезу. Не нужно. Мне пешком недалеко». После насыщенного дня лучше пройтись. — Понятно. — девушка улыбнулась с лукавинкой. — Кажется, новому чердейскому сыскарю не терпится самой все проверить. Я понимающе приподняла брови. — Держи! — ляля вложила в мою руку паучье зеркальце. — Развлекайся, коллега! — и выскользнула за дверь. Пока створка не захлопнулась, я слышала дробный стук каблучков по мрамору ступеней. — Евангелина Романна Попович! — Вдруг отмир вахтиной, рассматривая мою подпись в книге приходов. «Именно. Для вас тут сообщение оставлено». Он порылся в отделениях конторки, пошевелил губами, читая адресатов, потом протянул мне записку. В ней крупным твердым почерком сообщалось, что одолженный мне для хозяйственных нужд фонарь я должна вернуть в хозяйственную часть не позднее восьми часов утра следующего дня. В противном случае мне грозил денежный штраф. Я поморщилась. Фонарь я оставила внизу, когда нападала на ни в чем не повинного ни клюда. Значит, мне придется или вернуться в присутствие до половины восьмого, а ежели учесть, что время работы заведения было с десяти, радовало меня эта перспектива мало. Или спуститься за казенным имуществом сейчас. Я выбрала второе. Вахтенный мне с новым фонарем помочь не мог. Но дорогу я помнила прекрасно, как и то, что в коридоре имелись магические светильники, которые не позволят блуждать в темноте пустившись на ощупь, по вытертым ступенькам я пошла вперед, а через несколько минут уже на свет. Потом стала поглядывать под ноги. Зеркальце подарок Ляли отвлекало, и я засунула его во внутренний потайной кармашек сюртука. Фонаря все не находилось. Я уже миновала место славной баталии с бородатым бесняком, прошла чуть дальше до самой арестантской, дверь в которую была прорублена справа по стене. Заглянула я в нее просто так, без планов обыска. На широкой лавке стоящей, вплотную к клетке, сладко спал и, кажется, похрапывал во сне мой непосредственный начальник, Семен Аристархович Крестовский. Но влек меня в арестантскую совсем не он, а мой фонарик, лежащий здесь же, в изголовье почивающего льва. Перфектно! Вот она пропажа! Стараясь не потревожить спящего, я на цыпочках приблизилась к лавке. Какой же он красавчик! Не фонарь, знамо дело, а рыжий ирод, особенно когда спит. Черты лица расслабились, сглаживая мимические морщинки между золотистыми бровями. Губы не сжимались в брезгливой или недовольной гримасе, а тоже отдыхали, предвкушали. Я заметила, что дышу через раз, и сердце опять заколотилось в груди. «Эх, Гелька, надо было в разбойный приказ идти. Там, небось, полицмейстеры постарше и пострашнее обитают. А забавно получается. Значит, начальство нас на службе в одиночестве оставило, чтобы тихонько пробраться в арестантскую и здесь покемарить? Его дому что ли, не ждут? Жена там, детишки или старушка-мать? Надо будет завтра у Ляли про семейное положение нашего Левара спросить. Так, на всякий случай». Нас на курсах учили, что сбор информации для сыскаря на и первейшее дело. Для того, чтобы дотянуться до фонаря, мне пришлось наклониться над спящим, максимально вытянуть корпус, затем и руку. Я поморщилась, чувствуя, как ноет плечевой сустав. Еще чуть-чуть, и он хрустнет от усилий. Очки съехали на кончик носу, но мне было не до них. Я тянула и тянула вперед руку, одновременно стараясь не свалиться на спящего. Бамц! Очки упали, задев начальственный подбородок. Бум! Лев открыл свои сапфировые очи. Бабам! Подошва моего ботинка соскользнула на гладком полу, и я упала плашмя на Крестовского, в полный рост прижавшись к нему грудью. Как я не сгорела, не сойдя с этого места, я не поняла. Хотя почему не поняла, не могла я с места сойти. Потому и не сгорела. Его высокородие, видимо, в силу армейской выучки, быстро обхватило меня за спину. «Мне весьма льстит ваш госпожа Попович энтузиазм, но позвольте узнать о цели ваших странных маневров». Его рот в это время был в двух вершках от моего, и до меня донесся едва заметный аромат ментола. Фонарь хотела забрать. Смотреть ему в глаза-то еще без очков было почти физически больно. «Понятно». Он распрямил руки, отстраняя меня, затем сел и подал мне казенное имущество. «Этот?» «Да, благодарю». Я покраснела, наверное, до бордовости, поэтому присела, поднимая с пола очки. «Что у вас в кармане?» «Что? Что вы прячете на груди, барышня Попович? Я почувствовал это, когда мы... М -м, револьвер?» Я замахала руками, полезла в карман, достала зеркальце. Крестовский, уже поднявшись с лавки и поправляя галстук, тряхнул головой. Когда он увидел зеркальце, на мгновение замер. «Откуда оно у вас?» «Потруга подарила это». Мне стало невероятно стыдно. Даже стыднее, чем начальство таким неподобающим образом будить. Что он сейчас обо мне подумает? Наш новый сыскарь, легкомысленная финтифлюшка? Дурочка провинциальная? Крестовский ждал ответа. «Это игра», — сказала я, — «в сети любви. Если телефонировать куда угодно и вслух проговорить, суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный На зеркальце появится адрес и время встречи с суженым». Интонации мои были такими казёнными, что я даже взбодрилась. Есть ещё порох в пороховницах. Не всё на борьбу со странными мыслями потратилось. «Какое?» «Что какое?» Я уже подумывала прищёлкнуть каблуками для придания себе вида придурковатого, так ценимого всяческим начальством. «Время и место встречи с вашим, Попович, с ужином. «Вот, значит, как. Значит, барышню мы по дороге где-то потеряли» и на Евангелину Романну свой драгоценный речевой аппарат трудить не намерены. Значит, я теперь у нас Попович буду? Швейный переулок у кафе «Шантана» два часа до полуночи, — отрапортовала я. «Пойдемте», — Крестовский повел рукой, приглашая меня к выходу. «Куда?» «Я хочу посмотреть на счастливца, с коим вас свела судьба». «У меня еще фонарь, хозяйственная служба, штраф». Я лепетала уже на ходу, едва поспевая за широким шагом начальства, — но потрясала фонариком в воздухе для демонстрации важности и неотложности возвращения казенного имущества на место непосредственного складирования оного. Крестовский взлетел по лестнице, ни разу не запнувшись. Я заподозрила, что он как кошка видит в темноте, и ждал меня в освещенном дверном проеме. «Разберемся мы с вашими, Попович, штрафами!» — бросил он мне раздраженно. Отобрал фонарь, поставил его на конторку. Вахтенный вытянулся во фрунт. «Он отдаст ваш фонарь в пересменку», — обернулся ко мне Крестовский. «Поспешим». Мне хотелось бы быть в швейном переулке незадолго до назначенного времени. зеркальце он мне так и не вернул. Мы вышли на набережную и быстро пошли вдоль парапета. Дорога была мне знакома, потому что именно по ней я сегодня утром в приказ шла. Дождя не было. Над влажной брусчаткой зажигались фонари. Мы свернули в какой-то переулок. Я подумала, что, оказывается... «Квартирую неподалеку от кафе Шантана, потому что ежели пройти вон туда...» «Вы первый раз это делали?» — спросил Крестовский через плечо. «Что?» «Попович, будьте расторопнее! Где ваша хваленая смекалка? Сколько раз вы себя суженого вызывали?» Я решила Лялю не выдавать. «Мне-то что, все плохое, что его высокородие мог про меня сегодня подумать, уже подумал? А ниже дна не упадешь. Сегодня впервые. На моей малой родине о подобных забавах еще не знают. Видимо, от недостатка телефонной связи в провинции. Как оно работает? Точно не знаю. Но немножко колдовства, завязанного на телефонные... крестовский остановился под фонарем, достал из кармана моё зеркальце, повертел его, рассматривая, и опять спрятал. Понятно. Он замер, о чём-то размышляя. Я стояла рядом, дура дурой. Мимо шли люди. Некоторые поглядывали в нашу сторону с удивлением. Ещё бы! Чиновничья дама в мундире и нарядно одетый господин. Кажется, в присутствии в казенном хожу у нас только я и младшие чины, которым это по должности полагается. — Кафе Шантан где? Я заметила перемену в лице начальства и подумала, что уже вопросом его от дум не отвлеку. — За углом! Семен Аристархович посмотрел на меня с отвращением. — В следующий раз на дело переоденьтесь. Ваш мундир за версту видно. Я кивнула. — Обязательно. Все непременно. «Особливо, ежели меня перед делом кто-нибудь озаботится об этом самом деле уведомить. Сию же секунду переоблачеться брошусь. Сундук! Я так и не забрала свой багаж! Скорбные думы о запасных платьях, нижнем белье и примиленькой шляпке с зелеными лентами заняли меня настолько, что я осталась равнодушной и к ярким кафешантанным афишам» на которых изящная барышня поднимала над головой ножку, отчего были видны кружевные панталончики и значилась «Богиня любви Венера» проездом из Парижа и к нарядной публике, ожидающей начала представления у входа. Крестовский откинул крышечку карманных часов. «Десять. Кто из них, ваш суженый, Попович?» Я не знала. Из широко раскрытых дверей раздался звонок, возвещающий о начале представления и публика приливной волной устремилась внутрь. Через полторы минуты мы остались перед входом одни. Служитель, неодобрительно на нас поглядевший, закрыл двери, и теперь даже музыка доносилась до нас приглушенно. «Какая неожиданная встреча!» Из-за угла, расставив руки, как будто собираясь кого-то обнять, к нам подходил Ильдар Давидович Мамаев. «Вы-то здесь какими судьбами?» Я уж было открыла рот, чтобы рассказать про зеркальце, но была... Остановлена властной начальственной рукой. Рука эта ухватила меня за локоток и сжала так сильно, что мне пришлось сдерживаться, чтобы не пискнуть придавленной мышью. «Экскурсию по местным трущобам для нового служащего провожу», ответил Крестовский. «А вы, коллега, с какой надобностью в эти нехорошие места забрели?» «Это же не допрос», хихикнул Мамаев. «Тогда о своих целях я вынужден буду промолчать даже под пытками». «Понятно». «В таком случае не смеем вас задерживать». Крестовский, все так же, держа меня за локоть, развернулся и потащил меня прочь. «А интересно, это Мамаева ли Али зеркальца напророчила? Это с ним она увиделась бы, коли бы навстречу пошла?» «Будьте расторопнее, Попович!» Я ускорилась. «Мы почти подбежали к остаткам развалившейся церкви. Только здесь Крестовский отпустил мою руку и сел на слом стены, будто силы его оставили». Я огляделась. До меблированных комнат Гортензия минут семь неторопливым шагом. Улица была безлюдна. Только какая-то коляска вывернула из-за угла. Лошадка, чью голову украшал затейливый плюмаж, процокола по разбитой мостовой до следующего поворота. — Ежели наше дело закончилось, я хотела бы пойти домой. Противным голосом проговорила я в пространство. — Наше дело, Попович, только начинается. Он тоже умел говорить противным голосом. «Завтра с утра обойдете все лавки, где продают ваши сети любви, и узнаете, кто в столице такие безделушки производит». докладывать лично мне». «Слушаюсь. Я видел похожее зеркальце на месте убийства. Идемте, найдем вам извозчика». «Не стоит». Моя голова уже занята была планированием завтрашних поисков. «Я живу неподалеку». «Здесь?» Он, кажется, удивился. «Тогда вас необходимо проводить». Я не возразила от того, что голова уже другим занята была. Сперва надо найти посыльного Гришку, он меня на лавочников выведет. Если я просто в лавку зайду и начну спрашивать, не узнаю ничего или очень мало. Над легендой потом подумаю. У меня для этого целая ночь впереди. А вот над маскарадом голову поломать придется уже сегодня. Мне срочно нужна другая одежда. Ходить в мундире на задание глупо. Я, конечно, заслужу определенное уважение в глазах опрашиваемых, но откровенных ответов не дождусь. Где же одежду до завтрашнего утра взять? Да не просто абы какую, а к случаю подходящую. Может, у начальства совета спросить? Я искоса взглянула на Крестовского. Сапфировые серьги в его ушах блестели при свете фонарей. Колдун, чердеющие и чем-то очень взволнован. Мне-то он пока не скажет, что его тревожит. Начальство. Длинное слово, мне не нравится. Вон он быстро применился меня просто попович называть. Коротко и по существу. Мне для него тоже надо прозвание придумать. так сказать, общение уравновесить. Шеф, выпалила я неожиданно даже для себе Я свой багаж в поезде забыла. Мне на завтра на дело не в чем идти. При приказе какая-нибудь костюмерная имеется для таких форс-мажорных случаев? Он посмотрел на меня с таким видом, как будто заговорила каменная стена или разверзлась гиена огненная. «На вашем багаже была магическая метка?» Я кивнула. «Матушка настояла, дабы случись что, гелюшкины платьица в пути не потерялись. Тогда его уже должны были вам отправить». Я припомнила, как наговаривал над меткой адрес меблированных комнат Гортензии и повеселила. «Кстати, мы незаметно к ним и подошли». Я рассеянно сообщила о сем-факте Крестовскому, потому что опять стала думать о завтрашнем мероприятии. А организм мой устроен таким образом, что думать сразу о двух вещах я не умею. Шеф не ответил, стоя у входа на манер соляного столба. Я проследила за его взглядом. Вывеска заведения тети Луши сменилась. То есть название осталось прежним, только под ним теперь была еще одна доска. На кое намалевана была большегрудая, Рыжеволосая барышня в чиновничьем мундире, держащая под мышкой горшок с ярко-синими цветами, по-видимому, гортензии. Хм, я решила прояснить ситуацию. а Мне приходится таким образом доброе к себе отношения хозяйки отрабатывать. Понятно. Я от его высокородия это понятно за сегодня, наверное, раз пятьдесят слышала. Наверное, это его паразитическое слово, или как там оно по-научному называется. Я попрощалась, оставив Крестовского любоваться шедевром живописи, и поднялась к себе в комнату. «Сундук мой миленький, вожделенный сундучище, уже ждал меня там!» Я чуть не расплакалась, проведя пальцами по его треснутой с одного боку крышке. «Теперь мы наделав правильной одежде пойдем, и дело сделаем, и шефу доложим». А он зыркнет своими глазищами благостно и скажет. «А вы, Надей, расторопный попович!» Дверь без стука отворилась. Тетя Луша вплыла в комнату на манер речного парохода. Умаялась на службе, гелюшка. Я поздоровалась, кивнув, что да, умаялась. И чайку хорошо бы в честь этого сообразить. И откинула крышку сундука. Все было на месте. Все мои платьица и шляпки, и парики числом двенадцать, и даже белое бородище, в которой я изображала святого Миколауса на гимназическом утреннике в Ольске лет семь назад, тоже была здесь. борода мне для маскарада вряд ли понадобится. Я её из сентиментальности хранила. На неё целый лошадиный хвост пошёл и ещё чуть-чуть от гривы. была снежная матушкина кобыла Зорька со слезами мне волосья свои отдавала, так что выбросить рука не поднималась. Я достала с самого донышка коричневая платьица с полоённым подолом, белокурый парик и шляпку-конотье с розовой ленточкой по тулье. Тётя Луш тем временем мялась в дверях. Более её присутствие игнорировать было уже неприлично, И я подняла на нее вопросительный взор, прижав у груди добытые из сундука. «Тебя тут вольер дожидается», — сообщила хозяйка, подмигнув мне сначала одним, а потом другим глазом, видно для надежности. «Давно?» — я взглянула на часики без четверти одиннадцать. В коридоре за массивной хозяйской спиной что-то происходило. Кто-то хихикал, взвизгивал тонким девчачьим голоском, Мамаевская обычная букашечка в эти звуки вплеталась контрапунктом. Я повела рукой, приглашая тетю Лушу к себе. Потом догадалась, что это она не войти не решается, а меня от неподобающего, как ей кажется, зрелища бережет. Ну да, кому понравится, что ее кавалер в коридоре какой-то служанки куры строит. Мне это не так, чтобы нравилось, но оставляло полностью равнодушной. Радостное женолюбие Мамаева не вызывало отвращения. А ежели каким дамам на его легкомысленную, но жаркую страсть ответить захотелось, совет да любовь. «Ильдар Давидович!» — позвала я протяжно. «Заходите, раз уж пришли!» — Мамаев пропустил вперед себя подавальщицу с пыхтящим самоваром, и я невольно восхитилась. С полуведерным сосудом, да еще и полом кипятка в руках умудряться флиртовать, немалая сноровка нужна. Пока девушка накрывала нам на стол, Мамаев уселся в ближайшее кресло и обвел взглядом комнату. Увиденное ему не понравилось, но мнение он свое оставил при себе. Как прогулялась, тетя Луша тоже не пожелала уходить. Она села на стул с видом добродетельной дуиньи и даже достала из кармана передника какое-то немудренное вязание. «Перфектно», — ответила я Мамаеву. «Его высокородие считает меня нерасторопной и кажется туповатой, а в остальном...» Я забросила свой наряд за ширму, завтра утром примерю, и тоже подошла к столу. Подавальщица присела в книгсоне. Я тепло ее поблагодарила, назвав по имени. Я помнила, что зовут ее Глаша. Маменька всегда говорила, что для любого человека звук его имени самый сладкий в мире. А я, представь, букашечка, к тебе шел. Ильдар занялся самоваром, ловко разливая чай в фарфоровые чашки. Хотела узнать, как первый день на службе прошел, да не обидела ли ненароком тебя наш Сёмушка?» Я фыркнула. «Ненароком? Да их Сёмушка мнится мне, очень даже нароком меня все время уязвить хочет». Я вспомнила, как свалилась на него в арестантской и покраснела. ту уж хорошо. И вот представь, иду я, значит, вечерний променад по пути к тебе совершаю. А тут и ты, собственные рыжие персоны, да еще и в сопровождении. Я же не мог Крестовскому сказать, что к тебе иду». Я кивнула. «Действительно могло двусмысленно получиться. Поэтому решил тебя здесь подождать. Да вот только Лукерри на меня в твой номер не пустила. сказала рылом не вышел». Ильдар рассмеялся, а тетя Луша грозно проговорила. «Гелька у нас чиновница, а не девка со двора. Ей себя блюсти должна, а не в первый же день кавалеров в спальне принимать». «Так у нас, Евангелина романные отношения только дружеские», — замахал руками Ильдар. Мы же в общей баталии участвовали, братьями по оружию стали. То есть я братом, а она сестрой. Знаю я таких братьев. Честно говоря, я с большим удовольствием выставила бы за дверь обоих своих гостей и завалилась бы спать. День завтра предстоял хлопотный, и тратить драгоценные часы сна на досужие разговоры не хотелось. Но Мамаев немало для меня сделал, как и хозяйка моя. Надо бы было проявить вежливость и дружелюбие. Я провела рукой по скатерти, что-то зажуршало Под плотной тканью обнаружилась давешняя газетка со статьей про пауков-убийц. А там у меня еще некрологи, и объявления о свадьбах нечитаны Поэтому я развернула газетку на столе и косила в нее одним глазом, не забывая принимать участие в общем разговоре хмыканьями и подхмыкиваниями. «Про пауков они вспомнили шелкоперы», — сказал тетя Луша, мои маневры заметив. «А все потому, что благородную даму порешили». «Нет в этом мире справедливости, и никто из властей, придержащих о маленьком человечке заботу не проявит». «А что, и раньше такие случаи в Макошграде были?» Мамаев сделал стойку, ровно как охотничий пёс, и сразу его шаловливое легкомыслие будто корова языком слизнула Глаза стали злые и внимательные. «Поведайте, Лукерипална». «С полгода как», — сказала хозяйка. «За церковью разрушенной нашли мальчишки кожу человечью». Гомуну было много, да только разбойный приказ дела расследовать отказался. а пропаже никто не заявлял. Значит, и шкура, сказали, не людская, а просто под нее скроена, на вроде костюма маскарадного. А чучельник Кузьмич, ну он в двух кварталах отсюда обретается, сказал, что на снятую эта шкура не похожа, а похоже, что все внутренности сначала кислотой какой хитрой растворили, а потом как через трубочку высосали, и кости в том числе. Сказывал, что паук, похоже, мух жрет. Потроха растворяет, ну и... Понятно. Ильдар, когда внимательно слушал, голову в плечи опускал, отчего становился похож на краба-отшельника. А еще что-то было? Слухи разные. Тетя Луша говорила громким драматическим шепотом. Нищие пропадать стали. Да только кто их хватится, кроме таких же лишенцев? Девки из тех, что на улице работают, а шкуры находили там же, у церкви. Мамаев достал из жилетного кармана записную книжечку на цепочке, раскрыл ее, будто карандашиком какую-то закорючку поставил. «А это когда было?» Лукерия Павловна точно дат не помнила, ориентируясь на вехи типа ксенье Рибая как раз венчалась» или «Илюшку в солдат изобрели». «А что за церковь?» — спросила я. «Так неподалеку. Там еще обереги везде понаставлены. Жители сами сложились, кто сколько мог. До заказали». Да потом еще отец Андрей из церкви святительной то место проклятое обошел, чтобы ни одна нечисть оттуда не полезла. мамаев захлопнул свою книжечку и в жилетный карман спрятал. Я подумала, что ка не начальственное поручение, я с утра в ту церковь забежала бы осмотреться. Ночью бы не решилась. И не от страха, потому что освещение для осмотра нужно хорошее. Пау-пау-паучок, паучок-крестовичок немноговато ли пауков в славном Мокушграде? И газетные чудища, и нечисть из проклятых мест, и латунные паучки на зеркалах. Сети любви. Я завтра посмотрю, что к чему в этой церкви. Полголоса сказал Мамаев. Видно мои мысли, учуев. Спасибо, Лукерь Павловна, за историю. Прям до дрожи пробирает. Тетя Луша усмехнулась от приятственности и комплимента и достала с пояса луковку часов. «Однако полночь скоро, а гельчики наши выспаться перед службой надобно». Я взглянула на свои часы без четверти двенадцать. Мы проговорили целый час. Приличия соблюдены. Я зевнула в подставленную ладошку. Мамаев намек поняв, засобирался, подхватил, свешил шляпу раскланялся Мы с хозяйкой проводили его вниз. Лукири Павловна заперла дверь на ключ и задвинула засовы. «Смотри, Гелька!» — сказала Грозно с матушкиными интонациями. «Человек-то, Ильдар Давидович, хороший, добрый да обходительный. Да только мужчина так себе. Для жизни тебе кого-то посолиднее подобрать надобно. Честное и благородное слово, у нас с ним братско-сестринское воинское товарищество. Более ничего!» — приложила я к груди сложенные руки. «Да и вообще, мне для жизни спутник без надобности, сама себе глава. я луша суфражистка «За равноправие полов и свободу женщин от мужского игородею». Хозяйка покивала благостно, но я заметила, что она правой рукой скрутила быстрый обережный знак, как от чердейского колдовства. «А что, на всякий случай, мало ли что те слова иноземные обозначают?» Я поднялась к себе, и прежде чем лечь спать, успела матушке обстоятельное письмо составить, подробно рассказав о первом дне на службе. Потому что если матушке весточки не переслать, Она в три дня в столицу явится проверить, все ли с ее чадушком ладно. «Перфектно!» — прошептала я в комнатную тьму, уже закутавшись в одеяло и прикрыв глаза. Потому что, несмотря ни на что, служба моя мне очень нравилась.